Глава восемнадцатая. Проснувшись около семи, я приняла душ, накрасилась, уложила волосы и стала будить лысого, который похрапывал, улыбаясь во сне. Видимо, ему снилось что-то хорошее. — Сергей, вставай! Мне на работу пора! — А сколько времени? — Уже восемь. Мне добираться на другой конец города. Сейчас в метро караул сколько народу. Какое метро, какой конец города, я спать хочу, голова по швам раскалывается. Я в такую рань вставать не умею, у меня рабочий день начинается с обеда. У тебя он может начинаться хоть с вечера, а мне опаздывать нельзя. Тогда оставь мне ключ, я высплюсь и уеду. Вот еще, как я могу оставить ключ незнакомому человеку? — Какой я тебе незнакомый! Мы ночь провели вместе. Ближе просто не бывает. — А почему ты не хочешь мне ключ отдавать? Боишься обворую? – захихикал лысый. — Ничего смешного не вижу. Может, я и в самом деле боюсь, что меня обворуют. Попробовала обратить я все в шутку. — А что у тебя здесь воровать? Дешевое белье и дешевые стулья из торгового центра для нищебродов. «Лерочка, поверь, в твоей квартире нет ни одного предмета, который бы меня хоть немного заинтересовал. Единственный предмет, который меня тут интересует, — это ты». Поняв, что у меня больше нет сил терпеть подобное хамство, я распахнула одеяло, посмотрела на белоснежные дорогущие трусы лысого. «А ну, пошел вон из моей квартиры!» «Лер, ты чего?» «Пошел вон», — я сказала. «Еще не хватало, чтобы в моем доме меня унижали. Предметом меня называешь». «Да кто ты такой, чтобы лежать в моей кровати и еще мне выговаривать? Халявщик! Какой мне с тебя прок?» «Кто? Халявщик?» «А что это такое?» Видимо, лысый и в самом деле не слышал подобных слов. «Не что такое, а кто такой?» Это ты, человек, который ищет халяву. Приехал ночевать ко мне на хату, выпил мой коньяк, лег в мою постель и еще требует ключи от квартиры. Считаешь, я должна быть счастлива от того, что ты провел у меня халявную ночь? Все, лавочка закрывается. Что ты для меня сделал? Коньяк и тот мой пил. В ресторан жену повел. Со мной не захотел. а как халява стала нужна, сразу ко мне приехал. «Послушай, а ты случайно не Альфонс? Может, ищешь девушку, к которой можно пристроиться? А что? Я с квартирой, тем более на работу устроилась. Что-то как безработная была, ты со мной даже разговаривать не захотел. А как нашла работу, так сразу прискакал, деньги почувствовал». «Зарплаты моей хочешь дождаться?» Глаза у Лысого округлились, он покрутил пальцем у виска. «Дура баба!» — только и смог сказать он. «Не мужик, а Альфонс!» — с вызовом бросила я, указывая на дверь. «Проваливай, я таких присосок каждый день пачками найду. Только меня мужики-потребители не интересуют». «Бери свою свиту, садись в свой частный самолет и улетай в свою жизнь!» «Это я, присоска? Она самая! Присосался ко мне со вчерашнего вечера! Не отдерешь!» Оскорбленный лысый быстро оделся, несколько раз напомнил мне о том, что я дура, чтобы я спускалась в метро и, костеря меня, на чем свет стоит, выскочил из квартиры. Я посмотрела в окно, как отъезжает его автомобиль, а следом за ним едет машина сопровождения, напичканная охраной, и, стараясь успокоить оголенные нервы, поехала на работу. Наверное, все же не зря придумали столько анекдотов про новых русских. Они такие чудные. Приехав в офис, я тут же познакомилась с новым боссом Владимиром. Быстро поняла, что от меня требуется, и начала работать. Владимир оказался вполне адекватным начальником и очень приятным мужчиной. Он пригласил меня на обед в соседнее с офисом кафе и с интересом слушал о том, что было на моей прежней работе. Он посочувствовал банкротству нашей фирмы и попытался понять, что с нами произошло. «Думаю, мы сработаемся», – дружелюбно улыбнулся мне Владимир и пообещал помогать во всем, что будет непонятно. «У нас классная сплоченная команда. Буду счастлива влиться в ваш коллектив. Твоя самоотдача на работе не будет мешать личной жизни? Видимо, Владимиру очень сильно хотелось выяснить, замужем я или нет». Я не замужем, и у меня нет личной жизни. Тут же удовлетворила я любопытство шефа. Вот уж никогда бы не подумал. У такой красивой девушки, наверное, столько поклонников. Поклонников у меня тоже нет. Так что готова работать на благо вашей компании и днем, и ночью. Мы рассмеялись и стали мило болтать о разной ерунде. Когда вернулись в офис, я принялась вновь вникать в работу и стала изучать документацию. Через час к нам в офис приехал курьер и принес огромнейшую корзину с розами – 301 цветок. Когда курьер назвал мою фамилию, я не поверила глазам и моментально стала пунцовой. «Распишитесь!» – протянул он мне документ и, увидев мое замешательство, на всякий случай объяснил. Вам платить не нужно, за все заплачено. Ваша подпись нужна, чтобы я мог отчитаться, что цветы вам доставил. С нас на фирме требуют число, время и подпись. Я не могла скрыть нервозность и дрожащей рукой поставила свою подпись. Ну хорошо, число и время я сам поставлю. От кого это? Не могу знать, что даже визитку не оставил. Ничего не оставил. Может, у вас есть предположение? Не волнуйтесь вы так. Тот, кто этот сюрприз вам отправил, обязательно объявится и скажет, кто он такой. По-другому не может быть. Я в службе доставки цветов. Знаете, сколько лет работаю? Сначала многие отправляют цветы инкогнито, а потом никто уже никаких вопросов не задает. Все все знают. Когда курьер вышел из офиса, в мой кабинет сбежались все наши сотрудники. Они стали восторгаться букетом, говорить, что никогда не видели ничего подобного и что все наши девушки завидуют мне белой завистью. Я растерялась еще больше и подумала: как это не кстати, только устроилась на работу, да еще на испытательный срок, а тут такие сюрпризы. Не думаю, что на самом деле все в восторге. — Лера, у тебя день рождения? — заглянул в мой кабинет вместе с другими коллегами Владимир, не понимая, почему в офисе такая суета. — Нет, у меня день рождения зимой. — Тогда какая сегодня торжественная дата? — Никакой. — А от кого такие красивые цветы? — Тайный поклонник, — попыталась я пошутить. «Если честно, не знаю. Ты же говорила, нет у тебя поклонников. Видимо, появился». Когда ажиотаж в офисе прекратился и все разошлись по рабочим местам, я постучалась в кабинет к Владимиру и попыталась извиниться за то, что произошло. «Владимир, это какой-то закон подлости. Первый рабочий день, новый коллектив и эта корзина». Не понимаю, почему мне не принесли ее домой, почему именно на работу. Это говорит о том, что у тебя хорошие поклонники. Ты работаешь первый день, а они уже знают, где находится офис, в котором ты трудишься. В том-то и дело, что хороших поклонников у меня нет. Это больше похоже на сумасшедшего. Первый раз вижу, чтобы сумасшедшие так сорили деньгами. Надеюсь, на будущее ты понимаешь, все сюрпризы и подарки должны быть дома, потому что это нарушает нормальный рабочий процесс и отвлекает сотрудников от работы. Владимир, больше такое не повторится, пообещала я и дождалась, когда он, наконец, мне улыбнется. Очень на это надеюсь. Я вернулась на свое рабочее место, оттащила корзину в сторону, чтобы она так сильно не бросалась в глаза. Это оказалось непросто, ведь кабинет очень маленький, и не наткнуться на нее сходу было практически невозможно. Затем сняла трубку мобильного телефона и услышала голос Лысого. — Ну, ты оценила мой подвиг, — поинтересовался он. — Это твоя корзина? — Понятное дело. Чья же еще? — А ты говорила, я халявщик и альфонс. А я вон как ухаживать умею. «Ты хоть понимаешь, что у меня сегодня первый рабочий день?» «Понимаю. Именно поэтому решил тебя поздравить, чтобы у всех слюни потекли. Пусть знают, какой уровень за тобой ухаживает». «Не делай так больше. У меня испытательный срок. Не хочу, чтобы на работе кто-то знал о моей личной жизни». «Лерка, тебе не угодишь. Ночую у тебя на халяву. Не нравится. Делаю красивые сюрпризы. Тоже не нравится. Ты уже определись, чего тебе надо. У тебя когда рабочий день заканчивается? Какая тебе разница? Как это какая? Мы же с тобой вечером в Вену летим. Я все свои вечерние дела сегодня сворачиваю и в путь. В общем, мой телефон у тебя высветился». Как только освободишься, сразу звони. Мы должны вылететь не позже десяти. Я бросила трубку и в который раз подумала о том, как же все не вовремя.